Снижающееся солнце билого пухшее водянистое лицо Семёна Баландина, высветляя громадные мешки под глазами, растрескавшиеся до крови сухие губы, щербатый рот, приплюснутый к забору, раздавленный собственной тяжестью, Семен все таки оторвал голову от лацкана грязного пиджака, поглядев на братьев стеклянными глазами, заученным механическим голосом спросил — «Ты меня уважал, Иван, когда я был директором?» «Нет, ты мне прямо скажи. Уважал? Ты меня уважал? Уважал?» Семен Баландин выпрямился. Найдя мутными глазами сидящего на земле мужика, Ульева торжественно показал на него пальцем. «А ты, Ульев, меня уважал?» «Шибко уважал, Семен Васильевич», — ответил Ульев, продолжая сидеть. «Мы от тебя, кроме пользы, ничего не видели». «А что ты мне сказал, Ульев, когда я к тебе на Первомайскую гулянку отказался прийти?» «Зазнался, — говорю, Семен Васильевич. — Во! Правильно!» Оторвав спину от забора, Семен Балантин опасно покачнулся, начал падать, но не упал, а побежал вперед и повис на плече Ивана Кандаурова. По инерции Семен прилег щекой на грудь Ивана, удержав равновесие, оттолкнулся от Ивана руками и снизу вверх заглянул в страшное лицо бывшего танкиста. «Хорошие ребята меня приглашали, чтобы поделиться радостью», сказал Семен. «А вот такие, как Ульев, из-под халимажа. А откажешь ему, на всю деревню крик». Баландин не уважает рабочего человека. Семен Баландин еще раз опасно покачнулся, задержав падение на плече Витьки Малых, пронзительно посмотрел на приятелей и так зачмокал губами, точно сдувал муху с подбородка. — Ты зачем меня приглашал, Ульев? — тоненьким голосом спросил Баландин. — Тебе чего от меня надо было? Ты отвечай. «Чего тебе от меня надо было?» Ульев поднялся с земли, отряхнул с брюк сухие травинки, стал боком отходить в сторону. «Стой, Ульев!» — тонко крикнул Семен Баландин. «Ты зачем меня в гости приглашал?» «Чего тебе от меня надо было?» «Не отвечаешь. Тогда дай мне трешку, Ульев. Сейчас дай трешку» когда и не директор шпала завода. Дай трешку! Дай! Радиоприемник на конторской крыше сообщал о том, что Черное море, самое синее в мире, по улице катили на велосипедах с десяток мальчишек, на западной стороне неба загорелось красным светофорным светом маленькое неподвижное облако, и кожаный парень на мотоцикле Мчался к нему с девчонкой на заднем сиденье. Девчонка обхватила парня за талию трепетными руками. Ее длинные волосы не успевали за мотоциклом, оказались соединенными с клубами каштановой пыли. «Давай и мне трешку!» — выпучив глаза, истерично заорал Ванечка Юдин. «Давай и мне трешку, Ульев! Разве не я играл тебя на баяне?» Гони и мне трешку, раз сидишь, как в кино, и на нас глядишь. Давай деньги!» Не обращая внимания на визжащую Ванечку Юдина, Иван Контауров неторопливо повернулся к братьям и тихо сказал, кивая на Баландина. Вот до чего человек дошел. Не то что здоровье, а и совесть у него водка отняла. Вся деревня виновата, а он сам правый. Все перед ним в ответе. Он грустно покачал головой. Так-то оно, конечно, полегше. Толпа понемногу расходилась. С треском и ревом клаксона унесся на мотоцикле Ява парень в кожаной куртке. Пошли семеня ногами под длинными юбками, словно плывя по тротуару, две печальные женщины. Рассеивались по перевулкам ребятишки. Старики на скамейках снова занялись молчанием, перевариванием пищи, своим собственным стариковским разговором.